Четвертое. Телефонные звонки пациента и обратная связь на психотерапевтических сеансах. Как уже упоминалось, одна из задач стратегии телефонных консультаций – помочь пациенту научиться адекватно обращаться к другим людям за помощью. Поведение обращения за помощью требует от индивида социальной восприимчивости, чтобы избежать излишней напористости или правильно выбрать время. Кроме того, пациенту нужно избегать требовательности и такого сообщения о проблеме, при котором у других не будет желания оказать необходимую помощь. Поэтому следует предоставить пациенту обратную связь относительно как его поведение при обращении за помощью, так и, если это уместно, реакции терапевта на эти просьбы. Одна из основных терапевтических задач в ДПТ состоит в том, чтобы помочь пациенту найти в своем окружении тех индивидов, которым можно обратиться за помощью. Однако следует признать, что если навыки пациента недостаточно эффективны, обращение за помощью может скорее усугубить изоляцию, чем усилить социальную интеграцию пациента. С другой стороны, терапевт должен следить за тем, чтобы не поощрять у пациента чрезмерную зависимость. Это составляет особую проблему, когда терапия ограничена во времени. Независимо от некомпетентности пациента, по истечении определенного времени ему придется просить о помощи не терапевта, а других людей. Как минимум к середине терапии специалист должен активно работать с пациентом над поиском членов его окружения, которым он может позвонить и обратиться со своими проблемами. Если эти звонки не дают положительных результатов, их следует обсуждать и анализировать во время сеансов индивидуальной психотерапии. Следует планировать стратегии улучшения результатов, которые затем должны практиковаться пациентам.